Бледный Столыпин при первых же криках встал со своего места и, окруженный министрами, вышел из зала почти одновременно с Хомяковым. За председателем Совета Министров тотчас же поспешило несколько депутатов. Родичев все еще стоял на трибуне, краснел, бледнел, пробовал что-то говорить и затем будто замер, видя, что его выходкой возмущена почти вся Дума, за исключением, может быть, небольшой кучки лиц. Наконец, сквозь ряды депутатов в кафедре протискивается высокий старик, кадет господин Покровский, и прикрывает руками господина Родичева, который при несмолкавших криках «Вон! Долой! Вон!» спускается к своему месту и затем, окруженный кадетами, выходит в Екатерининский зал. Едва трибуна уводилась на нее вбегает господин Крупенский, стучит кулаками и переругивается с левыми. Шульгин старается увести не в меру разгорячившегося депутата. По фракции, по фракциям раздаются возгласы, и депутаты с шумом покидают зал. 2 года не дают работать. Оставались бы себе в Выборге, коли не отучились ругаться. С первых шагов снова делают скандалы. Это все больше голоса крестьян, которые более всех других были взволнованы и удручены скандальной выходкой и сыпали по адресу кадетов весьма нелестные замечания. Сами кадеты только разводили руками и почти не находили оправданий для непонятного выступления своего лидера. Он не обобщал, а говорил лишь о потомках господина Пуришкевича, Только и могли сказать кадеты, видимо, крайне недовольные скандальным инцидентом. Во время перерыва правые, умеренные и октябристы в своих фракционных заседаниях приходят к одинаковому решению применить высшую меру наказания и исключить Родичева на 15 заседаний. Хомяков перед этим с большим достоинством напоминает, что в руках депутатов «священный сосуд», неприкосновенность которого каждый должен хранить как самого себя. Родичев в большом смущении произносит свои извинения и просит верить в их искренность. Позднее раскаяние хотя и смягчает вину, но прискорбного, непозволительного факта не изменяет. Если его и могло что сгладить, то разве те бурные овации, которые Дума под конец устраивает Столыпину, остававшемуся на своем месте до конца заседания. Выходка Родичева произвела на всех депутатов тягостное впечатление. «К чему это? Чем это объяснить?» — спрашивали со всех сторон. «Какое недостойное, возмутительное оскорбление!» Депутаты волновались, не могли скрыть негодование, Не находили оправданий, разводили руками и пеняли, главное, на то, что снова думе ставятся препятствия при первых ее шагах. «И зачем только все это говорят?» — недоумевали крестьяне. «Зачем господин Милюков и господин Порешкевич по целому часу говорили, что от этого мужицкий хлеб станет белее, что ли? Школы сами настроятся, разбои и грабежи прекратятся?» Они хотят в Думу эти пожары перенести. Много ли на 15 заседаний? Я бы для острастки на всю сессию исключил. Разошелся какой-то депутат, недовольный, что в наказе нет высшей меры наказания. Во время перерыва стало известно, что председатель Совета Министров, взволнованный неожиданным оскорблением, потребовал от господина Родичева удовлетворения. В комнату председателя Думы Хомякова явились двое министров, господин Харитонов и господин Кауфман, и просили передать об этом господину Родичеву, который и не заставил себя ждать. Извинение происходило в присутствии министров, Хомякова и саратовского депутата Львова. Господин Родичев признавался, что он совершенно не имел в виду оскорбить главу кабинета, что он искренне раскаивается в своих выражениях, которые не так были поняты, и просит его извинить. «Я вас прощаю», — сказал Столыпин, и объяснение было окончено. Столыпин, как передают, был при этом крайне взволнован, а господин Родичев казался совершенно подавленным.